Глава восьмая. Переговоры. От размышления меня отвлёк очередной вызов. Да уж, давненько я не чувствовал такого интереса к своей персоне. Скользнув взглядом по лежащей в неудобной позе Хаси и убедившись, что её грудь вздымается от замедленного дыхания, я подошёл к терминалу связи и принял чью-то очередную настойчивую попытку со мной поговорить. Всё равно остальные наблюдатели никуда не денутся. И если я планирую пробиваться на накаташ, надо срочно придумать, что с ними делать. Но для начала почему бы просто не пообщаться? Не переброситься приветствиями, а по-нормальному. Может быть, в процессе что-нибудь в голову и придёт. Лорд Салдок на связи, спокойно произнёс я, переводя возможные новые вызовы в режим вежливого ожидания. Удивительно, но на кораблях, оказывается, и такое есть. Просто раньше я не сталкивался с таким большим количеством желающих со мной пообщаться одновременно. А то можно было бы сразу такую функцию включить и не портить о себе впечатление, просто-напросто всех игнорируя, как я делал до этого. Теперь мы можем поговорить. Голова Асикина была немного наклонена, и взгляд её из-за этого был слегка осуждающий. будто у обычной земной женщины муж, который пришёл под утро с ароматом чужих духов. Конечно, кивнул я, только как ты понимаешь, недолго, желающих слишком много. Понимаю, девушка выпрямилась, расправила плечи и каким-то непостижимым образом заставила меня самого вытянуться по струнке. Крок подари. Всё-таки она чертовски привлекательна. Брат просил меня передать его слова. Я думал, этот и мне хочешь что-то сказать, прервал я Асу, пытаясь вспомнить, что я вообще знаю о её семье. Так, она точно из благородного рода. А ещё во время нашей первой встречи Лана рассказывала о своей союзнице. Точно, она сказала, что та одна из младших сестёр величайшего. Не перебивай. Гнарфка вежливо улыбнулась, но я при этом почувствовал, что она так скрывает своё раздражение. Ты, лорд, но величайший правитель напрямую общается только с равными. Ну вот, похоже, я не ошибся в своих воспоминаниях. Немного странно, конечно, что правитель такой крупной державы мной заинтересовался. С другой стороны, Гнарф и в текущем конфликте явно отстают от всех остальных. А в подобные ситуации ещё и не за такую соломинку будешь хвататься. Равин МЦ квадрат не впопад пробрамотал Ахаси, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Мельком посмотрев на неё, я увидел, что теперь она приняла более удобное положение, свернувшись в кресле калачиком. Тяжело, наверное, величайшему из дома Кина, улыбнулся я, слегка повысив свой голос. Но Аса и так не услышала бормотания Химеры, либо просто сделала вид. Ни с кем почти не поговоришь, только с императорами да королями, скука же. Действительно, улыбнулась в ответ Аса, но тут же вернула начинавший расплываться разговор в нужное ей русло. Так вот, брат просил передать тебе его высокое расположение. Он восхищён тем, как ты уничтожил корабль алвов. "Алвов?" эхом переспросил я. "Нам сложно считать это виллианским кораблём". Она прямо-таки выделила слово "это", показывая свою безгливость по отношению к космолёту Химере Ами. Союз с алвами стал тем камнем, что обрушил конус терпения. У нас на земле говорят, это переполнило чашу терпения. Зачем-то прокомментировал я идиому, что использовала в своей речи Асса. Любопытная традиция с неожиданным интересом отреагировала девушка. Расскажешь мне подробно, как это у вас делалось? Что? Я был сбит с толку. У ваших правителей была специальная чаша? Что они туда наливали? Воду, масло? Эм, я понял, что мои слова Гнарвка восприняла слишком буквально. Но это очередной мне урок. Из-за всех этих событий, не дающих мне покоя вот уже пару десятков недель, я не могу как следует изучить культуру нашего нового мира. А ведь многие вещи необходимы для полноценного общения с представителями правящих кругов иных рас. Это всего лишь оборот речи, изначально было связано с религией, но сейчас используется как крылатая фраза. Чаша моя преисполнена, всплыла в голове. Слышал бы меня сейчас Михаил Львович или ещё кто-то из преподавателей. Впрочем, игнарвки этого оказалось более чем достаточно. Что ж, кивнула она. А наши древние раньше складывали башню из камней, каждый из которых символизировал ошибку врагов или же напротив, союзников. Когда башня в виде конуса обрушивалась, вожди объявляли войну. Так было до объединения гнарфов под рукой величайшего. Строить конусы перестали, а фраза осталась. "Буду знать", серьёзным лицом сказал я, а брату, передая благодарность за его слова. "Обязательно", также серьёзно ответила Аса. Что-то мне уже начинает надоедать этот великосветский разговор, но надо терпеть. Не просто же так Гнарф и всё это затеяли. И ещё этот возглас про того самого Солдока от пожилого Гнарфа, которого Аса назвала отцом, во время первого сеанса связи. Мы вышли из союза с империей Суол, таково было решение брата Гнарфа и Алвы, две эти силы несовместимы. И ещё одна странность. Раньше А совсегда называла величайшего только по титулу, а тут через предложение подчёркивает их родственные связи. И к чему бы это? А как же у воз, осторожно уточнил я. Он ведь тоже против действующего правителя совёл. Я намеренно не стал называть имя принцессы Ами, чтобы быть максимально нейтральным, пока не пойму, как мне действовать. Как бы мне хотелось плюнуть на все эти интриги и рвануть напрямую к поверхности на Каташа. Увы, так я разве что открою путь туда для всех остальных. Так что продолжаем общаться и искать варианты, как бы выключить из игры всех этих наблюдателей.